261. Утверждается мной беспредельность во всём, что от благо. Лишь тьма, конечно. Эволюция есть продвижение в беспредельность всего, что проявлено в мире. Поэтому беспредельность заключена в потенциале каждого эволюционирующего центра. Эволюционируют атомы, а также и вся материя. Эволюция материи заключается в её утоньчении или разрежении. Одновременно с человеком эволюционирует и вся планета. Между степенью эволюции Земли и человечества, её населяющего, соответствие полное. Несоответствие вызывает вырождение целых народов и рас. Выживают те виды, которые уявляют согласованность с её состоянием планеты. Это согласованность тесно связана с состоянием всех принципов или планов тела земного, невидимых и видимых. Так же как человек живёт на физическом плане, или на твёрдой оболочке планеты, живёт он в её оболочках или на планах более тонких. Земля дом земной человека, дом astralный и ментальный и выше. Чем выше план, тем более открыт он со прикосновению и рислиянию с аурами других миров. Явление энергии всех планов тесно переплетены между собою. Человек, гражданин всех планов существования, то есть в потенциале своём предназначен и имеет право на всё. Для проявления на каждом плане строится соответствующий проводники. Или тела, которые эволюционируют вместе с планетой. Кто-то идёт впереди, продвигая эволюцию. Эти пионеры эволюции существуют во всех царствах природы, и на всех планах, и прежде всего, в глуши самого человечества. Ведущие они, но не те, кто придётся в хвосте. Не говоря о братьях человечества. стоящих очень высоко эти пионеры или ведущие составляют тоже своего рода братство члены которого служат общей цели часто не знают друг друга ибо объединены не формально, но энергетически как бы отдельные энергетические точки включены в общую силовую систему мы, братья человечества, их невидимо объединяем Их продвижение идёт всегда вперёд по ступеням эволюции. За ними идут массы, желая этого или не желая. Ведущим нелегко, ибо стоят головою выше окружающих. Это наши помощники и исполнители воли нашей, правды часто бессознательной, то есть не знающей о своей связи с иерархией света. Этих помощников разных степеней много рассеяно среди масс. Следующая над ними ступень это ступень сознательного сотрудничества с иерархией света. Система построения эволюции иерархична, как бы сверху вниз распространяется. Свет, последовательно уменьшаясь в своей интенсивности по мере снисхождения по лестнице эволюции, Когда человек принимает эволюцию сознательно, и ему ведом её план, продвижение его ускоряется. Даже само физическое тело стремится созвучать намеченному плану эволюции. План эволюции, намеченный нами, надо знать, дабы хотя бы и этим прилежать по поступательному движению целого. В раскрытии огненных центров следующий этап в развитии человечества он будет осуществляться в шестой расе почтим мать огни йоги огненную первовозвестницу новой эпохи духом и телом своим утвердившую ныне прообраз этого грядущего преображения в человеческой расы